Глава шестая. И земля разверзлась. Позднее я узнала, что примерно в это же самое время возле Сан-Франциско случилось землетрясение, которое назвали Лома-Приета. Землетрясение Лома-Приета произошло 17 октября 1989 года в 17 часов 4 минуты 15 секунд. 6,9 балла по шкале Рихтера. Обвалилась часть моста над заливом, Также был разрушен участок дороги, известный как сайпресс Фривей. Погибло 63 человека. Третья игра чемпионата по бейсболу была перенесена на 10 дней. После этого я больше не могла смотреть бейсбол, но слышала, что в том году на чемпионате победил Окленд эй Если плен не был жив, то ужасно бы расстроился. Но ничего из этого больше не имело значения. В одно мгновение я лишилась всего, что любила на этой земле, потеряв двух дорогих мне людей. Как и заведено в семьях, я могла бы найти утешение, поехав в эль Серито к родителям Ленни. Мы собрались бы в гостиной, я, Эд, Роза, сестры Ленни. Они много раз меня звали, ко мне даже приезжала его сестра Мириам. но нам нечего было сказать друг другу. Конечно, семья отсидела Шиву, Поленне и нашему сыну. Шива — семидневный траур в еврейской традиции. Приходили знакомые, приносили еду. Если б я там была, Роза обняла бы меня, и мы вместе поплакали бы на диванчике. Но я хоть и была членом их семьи, ничего не понимала в их традициях. До этого две своих больших потери — мамы, а потом бабушки — Я перенесла в одиночку, без слов сочувствия и объятий. Я знала только одно — смерть нужно держать в тайне. И вообще нужно быть стойким оловянным солдатиком. Не приехав к родственникам Ленни в те тяжелые для всех дни, я, конечно же, обидела этих милых людей. И Эд с Розой, и Ракель с Мирием. Транспортная система залива еще не оправилась от землетрясения — Но дело было даже не в том, как добраться до Эль-Сирито. Перед лицом такой огромной потери разве было важно, если рядом с ними не окажется такой второстепенный персонаж, как я? В тот трагический день земля разверзлась под ногами, проглотив все, что имело для меня значение. Ах, если б я исчезла тоже. Но весь ужас состоял в том, что я осталась. Весной, через полгода после аварии, я приняла решение. Оно пришло ко мне в нашей крохотной квартирке на Валехо-стрит, где жить одной стало невмоготу. Как часто бывало и прежде, я любовалась на аратингов, примостившихся на ветке неподалеку. Мне показалось, что один из них смотрит прямо на меня, словно пытаясь что-то сказать. «Беги, улетай отсюда. Можно стоять так у окна до скончания дней. Или можно стать экзотической птичкой, вспорхнуть крылышками и как-то женщина с шагаловской открытки я могла бы оторвать ноги от земли и улететь отсюда обещанного поцелуя больше не будет есть только шанс освободиться от невыносимого горя я собрала все свои карандаши в один мусорный мешок высыпала содержимое письменного стола а в другой все моё нижнее белье нельзя чтобы кто-то посторонний здесь рылся На свалку отправилась вся моя подноготная. Старые грампластинки слишком много для меня значили, поэтому я сложила их в коробку и оставила на мостовой. Вернувшись в квартиру, увидела из окна, как какой-то пацан уже перебирает пластинки. Интересно, как он отнесется к альбому Боба Дилана «The Fruwilling», к оригинальной обложке «The Beatles», к «Yesterday and Today», той самой, с покалеченными пупсами. Достаточно ли он осведомлен, чтобы понять, какое это сокровище? Песни Вуди Гатри. Что-то я сомневаюсь. Я содрала со стен рисунки, смяла их и бросила в следующий мешок вместе с открытками от Ленни. Холодильник был пуст, не считая нескольких морковин и наполовину початой банки с тунцом. Бросив в мешок и это, я почувствовала на душе необыкновенное спокойствие. Труднее всего было выбрасывать вещи Арло. Его одеялка, коллекцию игрушечных машинок. Потом еще бейсбольные карточки Ленни, спортивную перчатку, мяч с автографом Уилли Мейса. Уилли Мейс, год рождения 1931. Американский профессиональный бейсболист, выступавший в главной лиге бейсбола на позиции центрфилда. Все это я тоже вынесла на тротуар. Поднявшись домой в последний раз, я выключила свет. Засунула в карман паспорт, полагая, что он пригодится для опознания моего тела. Кинула ключи на стол и захлопнула дверь. Через два часа после того, как попугай Аратинга заглянул мне в самую душу, я уже стояла на тротуаре и ловила такси. На мост Золотые ворота я попала, когда садилось солнце. Я взглянула вниз. Если прямо сейчас перелезть через поручни, всему наступит конец. Я попыталась представить, кого из прессы может ужаснуть эта новость. Возможно, появится краткая заметка в «Кроникл». Но вот если кто-то из журналистов проявит достаточную сообразительность, тогда он свяжет это событие с трагической гибелью молодого отца и его трехлетнего сына в результате аварии на Валеху-стрит в день, когда случилось землетрясение лома приета Трудно было представить хоть кого-то, кто взгрустнет по поводу моей смерти, не считая родных Ленни, которым хватило и собственного горя. Самоубийства случаются, а уж мое не разобьет ни одного сердца. Мне еще не было и тридцати, но я считала свою жизнь законченной. До сих пор помню тот вечер, когда Ленни взял меня на стадион. Мы ехали туда на автобусе. На горизонте отсвечивала закатным светом башня Coiled Тауэр, Залив был усеян лодками, воздух был кристально чист. За спиной кто-то слушал нашу с ним любимую песню «I will always love you» в исполнении Доли Партон. Если б не публика вокруг, не точно бы запел в полный голос. «Наша песня», — сказал он мне тогда. «Ну а как тебе слова про щемящие воспоминания? Или вот это? Я знаю, что тебе нужна другая». «Ну, на свадьбе эти слова можно и пропустить», — ответил он. «Или заменю их на другие». Таков был Ленни. Настолько настроен на счастье, что даже пропускал мимо ушей грустные слова. «Но смысл песни как раз в этом и состоит», — настаивала я. «Ведь речь идет о женщине, любящей мужчину так сильно, что больше не может оставаться с ним». «Да, это ж глупость какая-то», — возразил Ленни. «Где ж такое видано, чтобы влюбленные не смогли договориться?» Такие вещи всегда можно урегулировать. Да, Ленни был неисправимым оптимистом. Даже когда Джайанцы в восьмом ининге проигрывали со счетом 6-0, он продолжал твердить, что они обязательно отыграются. У него, что в жизни, что в бейсболе, имелось твердое убеждение, что все обернется к лучшему. Хотя, надо сказать, с таким разгромным счетом, как я теперь, он не сталкивался. И хотя во мне не было такой сильной веры в лучшее, мне вдруг показалось неправильным и даже предательским по отношению к Ленни и нашему горячо любимому сыну вдруг лишить себя жизни, даже потому, что они лишились своей. И я отошла от ограждения. Домой я не вернулась. Эта страница была перевернута. Я и сама не знала, куда иду. Просто шла и шла вниз с моста, потом по Ломбард-стрит и далее по эспланаде в сторону района Норт-Бич. Я шла мимо уличных ресторанчиков, где влюбленные пары, как и мы когда-то, сидели за столиками, разговаривая и поедая пасту. Я шла мимо книжного магазина Огни города, анонсирующего встречу с каким-то поэтом из 60-х. Я шагала через бродвей в сторону сияющих огнями стриптиз-клубов. Попав в Чайна-таун, где старые торговки катили перед собой тележки с овощами, а под окнами сушилось белье, и в воздухе пахло гнилыми овощами и рыбой. Это был знакомый для меня мир, и меня поражало, что все вокруг стало совсем другим, при этом ничуть не изменившись. Я плыл, как облако, один. Строку этого стихотворения я помнила еще со школы. I wandered long cloud. Первая строка стихотворения Вордсборта. «Казалось бы, столько лет прожила в этом городе, но вдруг заблудилась, перестала понимать, где нахожусь. Возле дверей под одеялом с диснеевскими принцессами спала какая-то женщина. С одного боку к ней примостился пес, а с другого стояла магазинная тележка, полная недоеденных булочек с чужого стола. Стоя посреди улицы, какой-то мужчина жонглировал шариками, а двое мальчишек, не старше тринадцати, съезжали по церковным ступенькам на скейтбордах. Судя по одежде, они тоже болели за джаинтсов. В баре неподалеку кто-то играл старинную джазовую балладу, и женский голос крикнул через зал. «А можно что-нибудь более жизнеутверждающее?» Ленни говорил примерно то же самое, когда я ставила свои старые пластинки с грустными английскими балладами. Он всегда тяготел к мажорным нотам. Я давно не ходила на такие расстояния, поэтому, взбираясь вверх по узкой крутой улочке, совсем запыхалась. Да и обувь оказалась неподходящая для длительных пеших походов. Ведь в тот день я всего лишь собиралась прыгнуть с моста. Стемнело. Прохожих было, на удивление, мало. Машин и того меньше. Но в конце улицы у дороги стоял допотопный автобус, а возле него горстка людей, молодых и не очень выстроившихся в очередь на посадку. Водитель, кажется, это был водитель, хоть и не в форме, а облинял их рубашки и джинсах на подтяжках, складывал в грузовой отсек рюкзаки и дорожные сумки. Подойдя ближе, я немного постояла, наблюдая, как вся эта пестрая толпа забирается в автобус. «Вы с нами или как?» — спросил водитель. На нем еще была полосатая шляпа, как у героя из сказки доктора Сьюза и кроссовки Конверсы. Теодор Сьюзгайсел. Доктор Сьюз. Годы жизни 1904-1991. Американский детский писатель и мультипликатор. Водитель широко улыбнулся, продемонстрировав отсутствие большинства зубов. И в этот самый момент идея уехать на автобусе с таким вот очумелым водителем показалась мне отличным способом, чтобы исчезнуть в никуда. Вы не напомните, куда мы направляемся? Поинтересовалась я. Ты что, уже дернула? Ухмыльнулся водитель. Аризона, Техас, Мексика, встряла какая-то женщина. Вцепившись в ее сумочку из макраме, рядом стоял ребенок лет пяти. Для меня весомый повод, чтобы передумать. К тому же та женщина была беременной. Мне все равно куда, лишь бы там было тепло, сказала она. Ну, поехали, сказал мне водитель, махнув в сторону дверей, в которые уже входил последний пассажир. Только у меня нет билета! призналась я. «И денег тоже. И сменные одежды». Все нормально», — откликнулся водитель. «Судя по вашему виду, вам не помешает отвлечься». Звали его Гарри. Второй водитель, Роман, отсыпался перед ночной сменой на багажной полке. И я поднялась в автобус.